Контроль над ситуацией. Владимир Ленин использует пропагандистскую деятельность для обеспечения успеха среди большевиков в русской революции. Ключевая фигура Владимир Ильич Ленин, 1870-1924 годы. Национальность русский. Осуществление стратегии 1917 год. Ситуация. Желая сменить дискредитированную власть русских царей на новое общество, основанное на марксизме, Ленин осознал необходимость распространения марксистской философии среди рабочего класса. Несмотря на то, что Карл Маркс был убежден, что именно европейское государство первым поддержит коммунизм, в 1917 году Россия стала первым коммунистическим государством. Порождением революции, которая свергла предыдущий широко презираемый царский режим, был Владимир Ильич Ленин, мудрый политический деятель, который лучше всех в то время разбирался в силе пропаганды, информация, направленная на продвижение того или иного дела. Родившись в относительно благополучной семье, Ленин увлекся марксистским учением с раннего возраста а после казни своего брата в 1887 году за попытку убить царя Александра III стал придерживаться радикальных взглядов. В 1893 году Ленин был известной фигурой в Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП и к середине 1890-х годов организовал в Москве союз борьбы за освобождение рабочего класса. Царские чиновники посадили его в тюрьму на год и отправили в ссылку в Сибирь еще на три года. После освобождения Ленин отправился в Западную Европу, где смог свободно заниматься своей деятельностью. Он взял фамилию Ленин, настоящее имя Владимир Ильич Ульянов. К 1903 году он находился в Лондоне, где основал РСДРП. Ранее, за год до этого, проявил себя как чрезвычайно искусный пропагандист, опубликовав брошюру под названием «Что делать?». В ней говорилось, что от рабочего класса не ожидают внезапного восстания против угнетателей-капиталистов, Но вместо этого авангард убежденных революционеров должен объединиться и распространить марксистскую идею рабочим. Он понял, чтобы иметь власть у народа, марксистам нужно было захватить сердца и умы масс. Мир, хлеб, земля. Брошюра, что делать, способствовала расколу в РСДРП между ленинскими большевиками, которые выступали за организованный и дисциплинированный захват власти и меньшевиками, которые верили в демократический прогресс, направленный в сторону социалистической идиллии. В 1905 году Российская революция побудила царя Николая II согласиться на ограниченные реформы, и Ленин воспользовался возможностью вернуться домой. Однако вскоре царь вернулся к старым авторитарным методам, и Ленин снова отправляется в эмиграцию в 1907 году. Вернувшись в Западную Европу, он окончательно и бесповоротно понимает, что существующий режим должен быть свергнут. К 1912 году большевики и меньшевики разделились на два лагеря по поводу намерения Ленина разжечь революцию на родине. следующие годы он неустанно занимается агитацией, выступает и пишет о распространении марксистского учения. Газета «Правда» становится официальным печатным органом партии. Ленин ждет идеального момента для того, чтобы бросить вызов сложившемуся положению вещей. Скоро он понимает, что Первая мировая война предоставила ему эту возможность, выставляя ее как империалистическое безумие, в котором капиталистические властители отправляют пролетариат на убой. К 1917 году война обернулась хаосом для русского населения, являясь причиной беспрецедентного количества жертв и полностью дестабилизируя экономику. Одним из ключевых событий Февральской революции 1917 года и истории России XX века в целом становится отречение от российского престола императора Николая II. Ленин понял, что наступило время нанести удар – С помощью Германии, которая надеялась на то, что он подорвет военные действия России, Ленин тайно вернулся в Россию. Во время своего путешествия из Швейцарии он написал апрельские тезисы, в которых говорил о том, что февральская революция была лишь первым этапом вытеснения буржуазии правящего класса. Он утверждал, что теперь большевики должны возглавить настоящую социалистическую революцию пролетариата, рабочих и крестьян. За этим, утверждал Ленин, большевики должны устранить временное правительство и передать власть советам, местным советам рабочих. Его лозунг «Власть советам» был крайне радикальным, но придерживаясь лозунга «Мир, хлеб, земля», Ленин начал склонять скептиков на свою сторону. Обеспечив большевистский контроль над Петроградом, он начал Октябрьскую революцию, в ходе которой временное правительство было свергнуто и к власти пришли большевики. Толпы скандировали памятные лозунги Ленина. Он сделал то, что Маркс считал невозможным, получив поддержку масс с помощью выдающихся пропагандистских навыков. Король пропаганды. Оказавшись у власти, Ленин знал, что должен сохранять динамику. После того, как он избежал попытки покушения в августе 1918 года, Ленин не сомневался, что будущее революции рискованно, К тому времени большевики полностью отказались от любого упоминания демократии, вместо этого называя себя диктатурой пролетариата. Поскольку Ленин стремился национализировать промышленность и перераспределить богатство, с одной стороны, он был крайне безжалостен к оппозиции, олицетворенной жестокостью красного террора, проведением пыток, тюремного заключения и казней, а с другой стороны, по-прежнему желал повернуть общественное мнение в свою пользу. Примером может послужить агитпоезд, заполненный писателями, художниками и актерами, движущийся по стране, устраивая шоу и печатая плакаты и брошюры, там находился печатный станок. В то время как «Правда» продолжала разъяснять философию Ленина, другие менее лесные газеты подвергались цензуре. Кроме того, коммунистическая партия подготовила профессиональных агитаторов, которые разъезжали по стране на поездах и кораблях для того, чтобы распространить марксистские убеждения среди крестьян. Народный комиссариат просвещения РСФСР учредил повышать уровень грамотности, используя специально написанные учебники для дальнейшего ознакомления населения. Так Ленин завоевал репутацию отца-основателя пропаганды. Он создал правительственный департамент по агитации и пропаганде, стратегия, в которой пропагандисты, используя в первую очередь печатные материалы и агитаторы, преимущественно в речи, отмечали социальные недостатки и призывали население к поддержке изменений. Он заложил основы для 70-летнего советского государственного контроля над СМИ, в которых понятия пропаганды и промывания мозгов стали синонимичны. Хронология событий. 1870 год. Владимир Ильич Ульянов родился в Симбирске, Россия. 1897 год. Был отправлен в ссылку на три года в Сибирь из-за своей политической деятельности. 1903 год. В Лондоне проходит второй съезд РСДРП, где происходит разделение на группы большевиков и меньшевиков. 1905 год. Он возвращается в Россию после революции 1905 года. 1907 год. Ленин возвращается в Западную Европу. 1912 год. Ленинские большевики отделяются от более умеренных меньшевиков. 1914 год. Начинается Первая мировая война, в которой русский народ сталкивается с тяжелейшими трудностями. 1917 год. Во время февральской революции Николай II отрекается от престола. Формируется Временное правительство, и в апреле Ленин возвращается в Россию. В июле проваливается попытка большевистского переворота, но они захватывают власть во время Октябрьской революции. Начинается гражданская война между красными и белыми. 1918 год. В России Первая мировая война заканчивается в марте 1918 года. Николая II и его семью убивают в июле. Ленин объявляет «красный террор» – период политического угнетения и кровопролития. 1921 год. Заканчивается Гражданская война поражением белых. 1922 год. Создание СССР. Ленин переживает два инсульта за год. 1924 год. Он умирает 21 января в поселке горки Ленинские. Правящие умы. Хотя Ленин являлся несомненным мастером манипулирования СМИ, в современной эпохе хватает своих жутких примеров. Его преемник Иосиф Виссарионович Сталин, возможно, взял еще более жесткий контроль над СМИ, что позволяло ему проводить катастрофические политические решения, которые унесли миллионы жизней советских людей. Тем временем нацистский министр пропаганды Йозеф Геббельс сыграл важную роль в приходе к власти Гитлера, а также в распространении антисемистских настроений в Третьем Рейхе. В современном мире Северная Корея под предводительством Ким Чен Ына является примером того, как пропаганда может поддерживать политический режим. Стратегический анализ. Тип стратегии: коммуникация. Ключевая стратегия: использования пропаганды для распространения идей революции. Результат: свержение царя и создание коммунистического государства. Также использовано Марксом и Энгельсом в 1848 году Мао Цзэдуном в Китае. Тыся девятьсот сорок девятый, тысяча девятьсот семьдесят шестой годы.